и приняла оборонительную позу. — Хай я буду босоножка, добре. — А ты кто такой? Куркуль недобитый. — Ты на меня палки не махай, не махай. Я ж тебя все равно не испугаюсь. Тоже мне разгусачился. Вытянул шею смотри, лопнет босоножка. — Эть, отсюда, чертова баба! Михальский поднял палку, на Владислав удержал его, и попросил Франчишку Игнатьевну уйти от греха подальше. Франчишка Игнатьевна, суля старому Михальскому кучу бесенят за пазуху, повернулась и собралась уходить. Но в эту самую минуту над головами толпившихся людей пролетел со свистом тяжелый снаряд и с грохотом разорвался в саду Михальских. Треском повалилась старая яблоня. На улицу упали коми земли. Оцепеневшая Франчишка Игнатьевна какое-то мгновение после разрыва снаряда стояла на месте. Потом упала на землю, полежала, как она потом рассказывала, трошечки, ощупала коленки, они оказались целыми, вскочила и помчалась к своей хате. Осип Петрович уже был одет, Стоял у открытого окна и невозмутимо курил свою цигарку. «Война, Осип, слышишь? Женку твою чуть не загубили», — задыхаясь, проговорила Франчишка Игнатьевна. «Снова началась проклятущее. Я к меня вдарила, перевернула несколько раз, как куриное перо, и через забор кинула». Кажись, я уже на том свете побывала и назад возвернулась. Может, тебя того куда-нибудь зачепило? С тревогой в голосе спросил Осип Петрович. Ничего меня не зачепило. Я стояла, как верба, и даже не шелохнулась. о чего мне ховаться? Я еще тогда почуял, что война, разглаживая — Ребрышком ладони подстрижены усы, — сказал Осип Петрович. — Ничего ты не почуял. Это я почуяла и побежала. Раз почуяла, так и сидела бы дома, и нечего было «но» сказать. Часом трахнет брезантным снарядом, и опрокинешься вверх копытцами. А кому это нужно, чтобы моя франчишка опрокинулась вверх копытцами, — И что я тогда буду делать один с коровы, да бычком, да с твоими гусятами? И на черта мне сдалась такая жизнь, чтобы ты попала под эту бризантную штуку. Слово «бризантную» Осип Петрович подчеркнул, показывая этим свою компетентность в военном деле. «Раз ты знал, что война, то, как старый солдат, удержал бы меня». «Я бы не побежала и не натерпелась такого страху», — проговорила Франчишка Игнатьевна. Но тронутая его сочувствием добавила. — А ты и сам не торчу у окна. Еще залетит какая-нибудь железка и зачепит. Ну-ну, мы не такое видали. Осип Петрович покашлял и молодцевато прошелся до порога. «Чего же мы будем делать?» — присаживаясь на постель, спросила Франчишка Игнатьевна. Она никак не могла успокоиться. Нарушался ход ее мысли и весь обычный уклад жизни. Надо было доить корову, кормить птицу, но ей не хотелось даже сдвинуться с места. Тот длинный черт Михальский, чтоб ему клещ залез в поганую ноздрю, На меня растопырил крылья, да так рассобачился, начал палкой махать. «Как так, палкой махать?» — остановившись посреди хаты, спросил Осип Петрович. Франчишка все ему подробно рассказала и даже от себя прибавила то, что только подумала, а не сказала Юзефу в глаза. «Зря, говорю тебя, колченогову беса, советы домой отпустили». Тебя надо, як шавку, на цепь приковать, а то ты на людей начнешь кидаться. Что верно, то верно, — согласился Осип Петрович. заимеет он теперь власть,